Деревня. Выехали с восходом солнца. Небо было безоблачным и обещало жаркий июльский день. Улицы и тротуары города были еще пустынны, только в районе автовокзала появились люди, торопящиеся на первые автобусы. Позади две бессонные ночи и день полный беготни. Хотелось все предусмотреть, чтобы не забыть какую-то мелочь. И не возвращаться а также расчёты с комбинатом, метание по учреждениям и магазинам. Быстро выскочили на загородное шоссе и помчались на юг. Помчались, громко сказано, так как шоссейное покрытие оставляло желать лучшего. Постоянные выбоины, заплатки и неровности не позволяли развить скорость выше 80 км в час. Многочисленные придорожные деревни сменялись засеянными полями, лесными массивами или перелесками – Минут через сорок Олег махнул рукой в сторону. «Вон центральное село колхоза. Там сельсовет, колхозное правление, клуб со спортзалом, школа, лесопилка и прочая цивилизация». Любка в своё время десять лет в эту школу бегала. Промелькнул информационный знак со стрелкой Константинова с табличкой 500 метров» и съезд на когда-то асфальтированную дорогу, протянувшуюся среди полей, засеянных какими-то злаками». За полями виднелись крыши домов среди деревьев. «Председательствует тут уже много лет Петр Прокофьевич. Хозяйственный мужик, кому не старой закалки. Только за счет его активности колхоз сохранился. Даже название почти не изменилось. Товарищество чего-то там — колхоз Завета Ильича», — продолжил. Через несколько километров мой штурман опять встрепенулся. «Вот и наш поворот». Свернул на хорошо засыпанную песком и наезженную дорогу, которая тоже вилась среди засеянных полей к дальним холмам, заросшим деревьями. Но домов не было видно, только на существующую деревню намекала черточка колокольни, возвышающаяся над кронами. «Что-то далеко твоей любки в школу приходилось бегать», — отметил. «Между селами есть старая дорога, только непроходимая для транспорта, по ней ближе». Мост через овраг в советское время так и не отремонтировали. — А сейчас и подавно не до него, — пояснил. Тем временем показались строения на холме. — Нам сразу налево, — скомандовал Олег перед поворотом в переулок. — Никогда такого не видел. Посередине широкой деревенской улицы тянулась цепь прудов. — Зачем эти пруды? — поинтересовался, проезжая по едва заметной колее вдоль левого ряда деревенских домов. «Э, — спросишь у местных, — отговорился. — Оказалось, что не все знает обычно всезнающий друг. — Вон, правь к тому дому! — показал на самый красивый теремок в ряду обычных деревенских домов. Дом был украшен умелой затейливой резьбой, резные наличники, ставни окон, деревянная вязь под скатами крыши. Низ дома покрашен в красный цвет, стены синим, а затейливое украшение — белой краской. — Красиво! — покачал головой, вылезая из машины. Только вблизи стало заметно, что все требует новой покраски. — Тесть знатный столяр и плотник, — пояснил Олег и похромал крыльцу. — Хозяева, гостей принимайте! — забарабанил соседняя с крыльцом высокое окно. — Олежка! — первым выскочил из дома невысокий мужичонка неопределенного возраста и обнял гостя. — Ты надолго или как поинтересовался? — Следом на крыльце появилась дородная женщина лет шестидесяти, на голову выше супруга. Теперь понял, в кого пошла Люба, жена Олега. Женщины были удивительно похожи, только с разницей лет тридцать. — Здравствуй, Олежка! — отстранила супруга и обняла зятя. А внучку не привез? — выглянула из-за его плеча. — Нет! — смутился он. Любка обещала сама приехать в августе, если с отпуском получится. Тогда и дочь привезет. — Зато я вам постояльцев привез. — Приютите? — Мы гостям всегда рады, — отозвался хозяин. — Живите сколько хотите, места много. Обошел зятя и протянул мне мозолистую руку. — Василий Дмитриевич, или можете звать, как все, Митрич, представился. Пожал его ладонь, удивительно крупную для его роста. — Андрей. — А тебя как звать, парень? — спросил он, протягивая ладонь Мишке, стоящему за моей спиной. — Миша! — смущенно протянул тот свою ладошку. — Бабка, все дела в сторону, накрывай на стол, у нас гости! — аккуратно пожал ладошку пацана и радостно повернулся к жене. — Зовите меня баба Тоня! — представилась женщина и вздохнула. — Проходите в дом, нечего стоять на улице. И первая пошла в дом, что то бормача под нос. — Да, давайте в дом проходите, засуетился хозяин. — Скучает по внучке, — пояснил бабкино поведение. — Ничего, отойдет, — заверил, вопросительно глядя на нас. — Сейчас отметим ваш приезд, — загорелся. — Другой бы спорил, — подхватил Олег. — Мишка, цел наш гостинец, обратился к мальчишке, рядом с которым на заднем сиденье всю дорогу находилась сумка с водкой, пивом и вином. — Ты уже без костылей ходишь? — кивнул дед на палку. — Вот благодаря ему, — ответил друг, кивая на меня. Олег уже несколько недель, как отложил свои костыли, и до магазина ходил с палочкой, а по квартире на своих двоих. «Доставай наши вещи», — кивнул пацану. «Все?» — уточнил Мишка, глядя на меня. «Свои все и мою сумку». При входе в дом огляделся. Светло, просторно, чисто. На стене многочисленные фотографии. Часы с гирьками на цепочках. На полу домотканные половики». Постель и горка подушек накрыты ажурным белым покрывалом. Вся мебель, похоже, сделана умелыми руками Митрича. Черно-белый телевизор тоже накрыт самодельной ажурной белой накидкой. Белая печь частично отгораживает кухню, откуда доносятся звуки радио. Другой проход за навесками вел в другую комнату или комнаты. — Можете расположиться в дочке на светлице, — сообщила хозяйка, кивая на проход. — А хотите, можете жить в другом доме, остался от родителей, я там Любушку родила, — отвернулась. — Дом далеко? — заинтересовался. — Вон на той стороне, — махнула рукой на окна. — Только там не прибрано, надо проветрить, просушить и постель приготовить. — Здесь оживите, там и ремонт треба, — вступил в разговор хозяин, вертя в руках бутылку водки. Казалось, не будь нас, то он моментом вскрыл ее и приложился, утоляя жажду. «Оставь покой покое бутылку, Ерод! Лучше посуду неси, завтракать будем!» — повысила голос хозяйка. «Вы чем, Андрей, занимаетесь?» — поинтересовалась, ловко собирая на стол. Сложил, работал. Сейчас хочу отдохнуть от городского шума», — отговорился, не вдаваясь в подробности. «Надолго к нам? Как получится. А Мишка до осени, если не надоедим». «Ой, да живите сколько хотите!» — Только мальчишка пусть здесь она чует. Небось, холодно будет в том доме. — Я с дядей Андреем хочу, — буркнул пацан. Хозяйка задержала взгляд на нем и кивнула головой своим мыслям, мазнув взглядом над смеха Малега. Его, по-видимому, веселило наше положение таинственных незнакомцев, решивших добровольно сменить город на скучную деревенскую жизнь. Наше с Мишкой непонятное родство» и прочие интересные вопросы для любознательной женщины. Вероятно, это вскоре будет интересовать всех жителей села. Как долго сохранится в тайне причина нашего появления в удаленной деревне? — Ну и правильно, что приехали, и воскликнул хозяин. Че в городе делать? А тут лес, охота, рыбалка. Можно баньку сегодня затопить. Вы как? — оглядел нас. — В баньку это хорошо, — кивнул Олег. — Только дед... — Без твоего сада мазохизма! — А чё я? — чё я? — загорячился тот. — Пар должен до костей пробрать, иначе... — Какая банька, да, Андрей? — повернулся ко мне. И я неопределенно пожал плечами. — Сходите, сходите, с дороги попырьтесь, — поддержала хозяйка. — После вас мы и мы с бабами, может, сходим. — Что же вы не пьете, Андрей, — заметила баба Тоня за завтраком. Я по привычке только чокался, делал маленький глоток и отставлял граненую стеклянную стопку на ножке. — Он всегда так, — ответил за меня Олег, смеясь, — говорит невкусно. — Какой же отдых Безентова, — удивился хозяин. — Я мало пью, — отговорился. — Ну и правильно. Брали бы пример с нормального человека. Алкаши! — с упреком посмотрела на зятя с тем хозяйка и запретила выставлять на стол вторую бутылку. Почему-то оба смирились и промолчали. После обильного завтрака пошли готовить баню, расположенную на задворках за просторным огородом. Олег с Мишкой стали колоть дрова и топить печку, а мы с дедом — таскать воду и наполнять два мурованных печь огромных чана. Печка была хитро придумана. топилась снаружи здания. В парилке располагался дымоход, обложенный камнями. Бок одного чана нагревался огнем а второй оставался с прохладной водой. Парилка была маленькой, с одним оконцем и двумя ступенями полок, а до потолка я доставал рукой. Олег с Митричем оказалось, предусмотрительно стащили из дома или заранее спрятали одну бутылку с куском хлеба, а с огорода захватили перья лука с огурцами и в перерывах, отвлекаясь, по очереди выпивали из одного стакана. Даже не заметил, когда они сговорились или у них процесс тайного употребления спиртного от длительной хозяйки был отработан. Дмитриевича уже штормило, когда запасли воды и растопили печь. Решили сходить посмотреть родительский дом. Хозяин трезвого, без привычки я с трудом понимал. Уж слишком он торопился говорить и проглатывал часть слов. К тому же его речь изобилилась словами местного диалекта. А пьяного вообще стало не понять. Он что-то пытался рассказать над чем-то шутил и сам смеялся, размахивая руками. При переходе по узкой глиняной насыпи между прудами поскользнулся и чуть не свалился в воду. Его успел подхватить Олег. И дальше они пошли домиком, опираясь друг на друга. А родительский дом оказался маленькой избушкой, вросшей в землю. Пустой хлев справа и вход слева в стене из коровника сразу же в жилое помещение. В хлеву на стенах висели какие-то инструменты, сбруи и непонятные конструкции. В доме много места занимала печь. Между ней и стеной небольшой закуток для кухни, а основное пространство занимала одна комната. В красном углу висели образа с потухшей лампадкой. Посредине круглый стол. На нем консервная банка с окурками. У стены голая кровать. В углу буфет с какой-то посудой стулья, лавка у стены. На полу пустые бутылки. Пахло плесенью, сыростью и нежилым помещением. — Молодежь! — пробурчал Митяч, зацепив ногой бутылку. — Ничего! Скажу бабке, завтра его приберет! Попытался открыть окно и чуть не вывалился вместе с Рамой на улицу. «Подремонтирую — Подремонтирую! — махнул рукой Митрич. — Оставь! — Электричество подведено, — поинтересовался. — Пробки надо вкрутить. Где-то были! — — завертел головой хозяин. — Проводку бы надо заменить, — отметил, пощупав старый шнур матерчатой оплетки, осыпающейся в руках, протянутый по стене и потолку на керамических держателях. — Достанем сколько надо, — заверил он. — А туалет где? — вспомнил, что не заметил необходимого заведения. — В хлеву! — удивился хозяин. — Что-то не видел я там ничего подобного. — Заинтересовавшись, направился к двери и, конечно, ничего не увидел. — Когда скотину держали здесь, а за нее и ходили, — кивнул в дальний угол. — Че, надо строить? — скептический подслеповато вгляделся в меня. — Ничего, деда, в кусты побегают, — развеселился Олег. — Яму выкопаю и что-нибудь сообразим, — подмигнул Мишка, старающимся держаться рядом со мной и глядящему на все широко раскрытыми глазами. — Построим, — согласился Митрич. — Все будет, как у людей, — заверил. Пошли за чистым бельем, полотенцами и мыльными принадлежностями для бани и в дверях столкнулись с компанией женщин. Поздоровались и разошлись. За спиной послышался смех. Митрич не утерпел и закричал. — Бабоньки, айда с нами в баню! Подтолкнул Мишку в спину, подозревая, что сейчас посыплются неприличные шуточки. — Так и произошло! — Следом в дом заскочил Митрич. — Тьфу, язвы, мать их, ети! — Все тебе не имется, старая, — упрекнула его супруга. — Уж на седьмой десяток пошел. А все туда же. — В гробу лежать буду, а за ляжку кого-нибудь уйду ущипну, — самодовольно заявил дедок. ва ва Во-во-во! Только щипать и способен, кобель! Не осталось долгу хозяйка. — Крестный сейчас подойдет, с вами пойдет, — проинформировала — Андрей, не давай им пить в бане, а то знай их. Вечером гости будут. — Мы пиво привезли, охладить бы. Тогда и на водку, может, не потянет, сообщил. Сейчас сумма в холодильник кивнула. — Трусы, шорты, майку с Мишкой и сандалии возьми, — посоветовал Мишке. — А носки? — напомнил он. — Зачем к сандалиям? Все равно перед сном будешь ноги мыть, — заявил и поймал внимательный взгляд хозяйки. Крестным оказался кряжестый мужик лет пятидесяти по имени Тимофей. В предбаннике всем раздеваться было тесно, и мы пропустили вперед аборигенов. Первым из нас в парную сунулся Олег, и тут же послышался его мат и шипение. Он скрючился на нижней полке, держась за уши. — Свыхли, мужики! Накидали! Яйца сварите! — Протиснувшись в низкую дверь, действительно почувствовал, как уши защипало жаром. Явно за сто двадцать градусов предположил. — Погрейтесь! В городской бане такого нет! Еле примостил на раскаленную лавку задницу, привычную к раскаленной броне в Афганистане. Пекло так, что даже шевелиться было чревато. Взглянул на Мишку. Паренек держался, казалось, из последних сил. Иди, посиди в предбаннике и не мучайся, посоветовал. Мишка отрицательно мотнул головой и еще больше съежился. Не хочет самым слабым выглядеть, упрямец, догадался. Первым не выдержал пытку паром Олег и своплим. Но во снах, изверге, выскочил за дверь. Следом за ним пытошную покинули мы с Мишкой под злорадный смех мужиков. На столе стоял кувшин с морсом, а возле порога четыре заботящие бутылки с пивом. Как Митрич не боится париться, пьяным удивился. Это такой удар по сердцу! — Привык! — отмахнулся Олег, прикладываясь к пиву. — А к смерти он давно готов. Засмеялся и, на мой недоуменный взгляд, пояснил. Он уже давно себе, бабки и половине жителей деревни гробы сделал. Свои уже обил матери и на чердаке хранятся. Зачем к смерти готовиться? Да и примета вроде плохая. Тоже не понимаю. Может, не боятся местные предрассудков? Хорошо, что еще не спит в гробу обживая. Митрич с бабой то не работает, поинтересовался я. Чего вы все у меня вас все вы спрашиваете? Сами друг у друга спросить не можете. Бабка все пытает про тебя. Что да зачем? Теперь ты, возмутился. Работают, конечно, снизошел. Дед столяром и плотником, а теща на ферме какой-то начальницей, сдачицы молока или приёмщицей. — Ох, них себе! — удивился Митрич, подслеповато рассматривая меня. — Где это тебя так? Как и Олежку? — кивнул молча. — Да, досталось тебе. — Дай-ка взгляну, — протянул руку к протезу, повертел в руках и заключил. — Я лучше сделаю. Только ремни и резинки с этого надо снять. — Сделать? — взглянул в глаза. — Сделай, если не затруднит. — Пожал плечами и, прихрамывая, направился в остывшую парилку. После бани, когда распаренные и расслабленные сидели на лавочке и допивали пиво, Тимофей проявил любопытство. — Андрей, ты чем занимаешься? — Сейчас восстанавливаю кислотно-щелочной баланс. Пошутил, делая глоток пива. А недавно был начальником автохозяйства на предприятии. — Ого! С автомобилями или тракторами? Не унимался — С грузовыми и легковыми автомобилями. А по профессии я инженер по эксплуатации колесных и гусеничных машин. — Как быстро сельчане наведут обо мне справки в городе! — в очередной раз появилась мысль. — Как вас примут, если поверят то, что рядом с ними поселился убийца? — Ну что же, придется уехать раньше. — Хватит эту мачу сосать. Пойдемте покажу свою мастерскую. — вскочил Митрич, заметив несколько женщин с тазиками, направляющимися к бане. В большой пристройке к дому располагалась столярная мастерская, в которой творил мастер. Там стояли несколько станков, верстак, в углу буржуйка, а у стены топчан с матрасом, одеялом и подушкой под стареньким покрывалом. На стене и полках висели и лежали многочисленные инструменты, некоторые никогда раньше не виденные. Митрич достал откуда-то стеклянную литровую или полулитровую бутыль, смутноватую с жидкостью. — Во напиток для настоящих мужиков! Слеза! С гордостью выдрузил на стол и стал протирать обрывок газеты граненый стакан. — Мишка, нарви на огороде лучка и огурчиков, пока бабы свои лохматки намывают! — распорядился. — Еще Суворов завещал. После бани шинель продай, но выпей! Возражать против искаженного высказывания не стал, но только от запаха этой слезы замутило и передернуло. — Ты чего, командир? — возмутился Олег. — У Митрича знатный самогон. Тимофей уверенно кивнул головой и повернулся ко мне. — Мотоцикл мой не посмотришь. Что-то моща упала. — Уж чего только не делал. Советников полно, а толку? — Пригоняй завтра к вечеру, — предложил. А выпив свою дозу, Олег не сдержал слез. — Крепка, зараза! — помотал головой, проморгался и захрустел огурцом. К вечеру действительно появились многочисленные гости, некоторые приходили парами и поодиночке со своим спиртным и закуской и оставались, другие поднимали стопку за знакомство и уходили. На втором десятке запутался в степени родства гостей наших хозяев и именах, женщины бросали на меня заинтересованные взгляды и перешептывались, отметил несколько молодых и симпатичных лиц. Выдержал за общим столом не более двадцати минут. Замучили вопросами, обычными и нескромными, надолго ли приехал, женат ли, чем занимаюсь и прочее. Когда предложили подыскать невесту в селе, то под предлогом перекура выскочил на улицу вслед за мужиками. Тут уже были другие разговоры. О работе и бабах, конечно. Дмитриевич опять быстро захмелел, на кого-то разозлился и рвался в драку. От него уворачивались, смеялись и пытались успокоить. Обидевшись на всех, он ушел спать в свою мастерскую. Вот для чего там топчан догадался. Стемнело. Из дома послышались звуки баяна и запели женские голоса. Потом веселье выплеснулось на улицу. Женщины устроили танцы с частушками. Чтобы не привлекать внимания, ушел в темноту на удаленную лавочку, врытую в полисаднике перед домом. По улице часто проходили компании парней и девчонок, поглядывая на толпу возле дома и освещенные окна. Деревенское неравенство! Не всем было положено присутствовать на спонтанном празднистве. Неожиданно появился Мишка и прижался худеньким плечом. Обнял парнишку и вздохнул. Хорошо было так сидеть. Все проблемы отошли вдаль. И даже боль от смерти Алёнки не так резало сердце. — Меня какой-то пьяный мужик прогнать хотел, но одна женщина заступилась, сказала, что я твой сын. Хмыкнул и прижал его плотнее к себе. — Завтра отоспишься, а потом начнём занятия, как дома. Предупредил и почувствовал, как он кивнул. — Ты обещал машину научить меня водить, напомнил. — Научу, раз обещал. Времени свободного теперь много будет. Утром, когда поднялся, хозяев в доме не было. Только хмурый Олег сидел за столом, мучаясь похмельем. — Где все? — поинтересовался. — На работе, — буркнул друг. — Ты не знаешь, с кем я вчера сцепился? — пощупал распухшую губу. — Нет, я тебя даже не видел, — пожал плечами я. — Будем хозяев ждать или поедем? — Поедем. Я уже утром с ним не простился. Гостиница для Любки и дочки уже в машине сообщил. Довез друга до шоссе и посадил на попутку, надеясь подбросить Олега ближе к дому, чтобы не тащиться ему по городу с тяжелыми свертками, собранными хлебосольной хозяйкой для любимой дочери и ненаглядной внучки. Вернувшись, расположился за столом, собираясь написать письма друзьям, пока есть премия. Под Мишкино сопение быстро набросал первое письмо Егору в Ленинград. «Тьфу, в Санкт-Петербург с 1991 года!» Описывать свои проблемы не стал, а только намекнул, что, возможно, приеду на продолжительное время. Терехову в столицу написал подробнее. — Здравствуйте, уважаемый Виктор Алексеевич! В моей жизни возникли некоторые проблемы. Мою девушку по дороге на работу затащили в машину и увезли нетрезвые подростки, одуревшие от безнаказанности. Вернувшись домой, она покончила с собой. Я в это время был на сессии. Лидером среди подонков и, вероятно, инициатором преступления был сын власти мущего, влиятельного в городе чиновника и коммерсанта. Через некоторое время этого сына нашли убитым и изувеченным. В милиции без всяких на то оснований в этом убийстве решили обвинить меня. Уже надевали наручники и побоями пытались выбить признание. Пришлось уволиться с работы и на время покинуть город. Опекаемого подростка временно забрал с собой. Хочу пока понаблюдать за развитием событий. Я не боюсь судебного срока или смерти, но опасаюсь, что правоохранительные органы бездоказательно все же попытаются подставить и обвинить меня. Если не в этом, то в другом преступлении объявить в розыск. Бандитам бы я дал отпор, а с правоохранительной системой не хочу и не могу». Так как могут пострадать невиновные нормальные ребята, если возникнет необходимость, то придется покинуть район и затеряться в другом регионе или за границей, опасаясь за безопасность опекаемого подростка. С собой мотаться по стране его не потащу, а оставлять его в городе без защиты боюсь, но ничего другого не остается, так как у него на руках больная бабушка. Что делать, пока не знаю. Андрей. Что может придумать и подсказать Терехов, не знаю, но надеюсь на его опыт и отзывчивость. Скрываться у него не хочу, и грузить своими проблемами тоже, но хотя бы поставить в известность и попросить совета — вполне. Третье письмо написал своему другу и сослуживцу на Дальний Восток. С Валентином я познакомился по прибытию в мотострелковый полк для прохождения дальнейшей службы в разведывательной роте. Понятия офицерской чести, порядочности и дружбы для него были не пустой звук. На него всегда можно положиться. Девиз русских офицеров «Душа Богу, сердце женщине, долг Отечества, честь никому» я впервые услышал от него. За несколько лет службы мы достаточно хорошо изучили, всегда помогали и поддерживали друг друга. Расстались с моим отъездом в Афганистан, но постоянно обменивались письмами — После моего перевода Валентина назначили командиром роты в разведывательный батальон дивизии, но в последнем письме не задолго до моей трагедии он сообщил о какой-то проблеме по службе. Написал ему на адрес его родителей, как он просил, что могло случиться, если он сменил прежнее место жительства и не знает нового, задумался. Для того, чтобы Валентин покинул военную службу, должно произойти нечто неординарное так как не мог представить его вне армейской среды. На таких, как он и Терехов, держится наша армия. В письме сообщил, что могу появиться на Дальнем Востоке и хочу его увидеть. Пока обдумывал и писал письма, проснулся Мишка. — Доброе утро! — поднялся всклокоченный. — Доброе! Стричься пора! — отвлекся от писанины. — Умывайся и за стол. Завтрак на столе указал. Баба Тоня расстаралась для гостей и приготовила гору сырников. Рядом стояли миски с творогом, сметаной и блюдце с медом, а дополняла завтрак рынка с парным молоком. Олегу сегодня еда в рот не лезла, а я привык на завтрак обходиться чашкой кофе с молоком. Голод просыпался только часам к одиннадцати. Я с трудом осилил пару сырников со сметаной, а из-за отсутствия кофе забыли все-таки. Чувствовал дискомфорт. По Позавтракав, Мишка с моего разрешения умчался гулять, Потом появилась хозяйка и, увидев меня за столом в маленькой комнате, пробурчала. Совсем ничего не поели. Ну, пиши, пиши, не буду мешать. Принялась что-то, напивая греметь на кухне посудой и шикать на Митрича, рвавшегося ко мне. Перечитал написанное, заклеив конверты и вышел к хозяевам. Несколько дней мы приводили домик в порядок. С Мишкой выкопали яму в углу пустого хлева. А Смитричем Митричем сколотили загородку и ступеньку с дыркой. Вывели вентиляцию на улицу. Осталось купить и закрепить стульчак, и туалет будет готов. Столяр отремонтировал рамы, а я заменил всю электрику, даже провел свет в хлев и туалет. Вместо лавки Митрич сколотил топчан, а баба Тоня натащила занавесок, постельного белья и кухонной посуды. Жилье преобразилось... Уют отсутствовал, но жить было можно. Начали с Мишкой ходить за грибами, ягодами и на рыбалку. Митрич считал наши походы баловством. Он приглашал меня на охоту, считая это настоящим мужским занятием. Но я признался, что не люблю стрелять. Действительно, я чувствовал отвращение к убийству беззащитных животных или птиц. Мужчина должен владеть оружием и уметь метко стрелять поэтому не пропагандировал при Мишке свое отношение к оружию. Митвич на мой отказ непонимающе махнул рукой и пробормотал что-то про городских, превратившихся в баб. По его мнению, мужчина должен вывозить из леса грибы телегами, а рыбу ловить сетями и приносить домой мешками. Сбор ягод — это вообще бабье занятие, как прополка, полив огорода и прочая работа по хозяйству. И я отдал ему свой протез для образца. В последние месяцы стал ощущать дискомфорт при ходьбе со старыми приспособлениями. То ли ступня изменилась, то ли супинатор с протезом требовались другие. Но порой ловил себя на мысли, что с трудом скрываю хромоту. А для похода в лес попросил Митрича изготовить крепкую палку. Проще стало искать грибы или перебираться через овраги. Познакомился с местным участковым. Однажды прибежал взволнованный Митрич, когда я копал ямы под турник и брусья, и удивил предложением. — Андрей, может, тебе в лес сходить? — Зачем Василий Дмитриевич удивился? — Там наш участковый, мать его, за ногу приехал. — По твою душу! Как бы чего-то не вышло, а? — Участливо заглянул в глаза. — Митрич, скажи правду, ты меня преступником считаешь? А баба Тоня... Отряхнулся, отложил лом и, выпрямившись, поглядел глаза деду. Тот смущенно отвернулся и пробормотал. «Отчего же ты здесь ускрываешься и ничего про себя не рассказываешь?» Некоторое время смотрел на него и думал. «Я опасался, что меня эти люди не примут, узнав про убийство, а они готовы идти против закона и прикрывать меня». Не отвечая, прихватил палку и, демонстративно хромая, двинулся на другую сторону улицы к старенькому Уазику. — Пойдем, познакомимся с представителем закона, — кивнул хозяину. Мне пока бояться было нечего от официальной власти. Я периодически созванивался с единственного доступного телефона из магазина с Олегом и тетей Машей. Никаких действий и интересов к ним со стороны посторонних лиц и милиции не было. Однажды застав друга пьяным, разозлился на его пьяное мычание, хотел прыгнуть в машину и посетить город так как понял, что что-то произошло. На следующий день какой-то пацанёнок позвал меня к телефону в дом местного бригадира или начальника колхозного отделения. Звонил Олег. Он не дозвонился до магазина и позвонил на домашний телефон, числившийся в справочнике. Оказалось, его навестили сотрудники милиции. Олег оказался в это время поддатым и встретил их агрессивно, Но милиционеры интересовались моим местонахождением без энтузиазма и азарта. Меня хотели просто пригласить на допрос к следователю прокуратуры. Однако друг, подозревая их в скрытых замыслах, пригрозил им палкой и выгнал, ничего не сказав. Потом, чтобы снять стресс, так объяснил. Отправился в магазин за успокоительным, но случайно или ждали специально. По дороге его прихватили сотрудники медвотрезвителя и и отвезли в околоток. Хорошо, что у него оказались при себе документы об инвалидности и свидетельство о праве на льготы афганца, поэтому в отрезвителе ночевать ему не пришлось. Составили протокол и выписали штраф за появление в непотребном виде в общественном месте и отпустили. Поспешив домой, он обнаружил все контрольки, которые всегда оставлял при выходе из дома целыми. Конечно, это ни о чем не говорит но я сомневаюсь, что в нашей милиции найдутся профессионалы, способные предусмотреть все, в том числе подготовленную к скрытому посещению квартиру. После такого стресса сам Бог велел выпить и успокоить нервы, так что ты не до досчитаешься своего коньяка из бара, — доложил Олег, закончив доклад. — Береги себя, — положил трубку и поблагодарил хозяев за беспокойство. — Ничего, ничего, — позасветилась хозяйка. — Может, чайку? — Ты правда разбираешься в технике? — поинтересовался хозяин. — Мой москвич стреляет, когда газ резко сбрасывают. — Зажигание выставь пораньше, — посоветовал. — Может, ты сам, а то из меня ремонтник? В доме Митрича за столом, не сняв сапоги, сидел худощавый парень моих лет с поношенной милицейской форме, с мятыми погонами старшего лейтенанта, и пил чай с печеньем. Баба Тоня суетилась на кухне, готовя закуску. Приготовленная бутылка с водкой стояла рядом. На диване, поблескивая испуганными глазенками, юрзал Мишка. Коленки где-то поцарапал. Шельмец мысленно ответил. — Здравствуйте! — вошел в комнату. — Здравствуйте! — поднялся милиционер, шагнул навстречу и, протягивая руку, представился. — Старший лейтенант Дружинин, участковый инспектор. И вгляделся в меня. — Воронов! — пожал руку. Хотелось бы на документы взглянуть и всмыхнулся. — Положено. — Миша, принеси мой паспорт, — спокойно попросил. Пролистав все страницы, задержался на прописке и, закрыв документ, вернул мне. — Надолго к нам? — Как получится, — пожал плечами. — Как минимум до осени. — Выйдем, поговорим, — предложил он, взглянув на напряженных хозяев. — Спасибо, Антонина Тихоновна, за чай. — Может, по стопочке? — Вот, Мир Митрич, Я и закуску приготовила. — — подхватила хозяйка. — Спасибо. В следующий раз. Служба. Опять усмехнулся и первым шагнул к выходу. — А тебе разное, говорят, — закурил прямо и остро взглянул в глаза. — Если объявят розыск, то надолго тебе здесь не укрыться. К тому же некоторые у нас очень хотят встретиться с тобой. Опять усмехнулся. — Вы тогда не договорили. Вероятно, недолго в милиции удержалась в тайне, чем закончился мой допрос в уголовном розыске и насмешила всех. «Оправдываться не буду, но и подставляться не хочу. Если будешь докладывать обо мне, то прошу предварительно поговорить с Шамраевым», — предложил. «Вот как? Ладно. А тебе здесь все хорошо отзываются», — неожиданно признался. «Живите». Непонятно для чего разрешил и направился к машине. «Чего он хотел? Зачем приезжал? Вы не уедете?» Накинулась на меня с вопросами взволнованная хозяева. «Положено участковому интересоваться всеми новыми людьми на участке», — отговорился. «А зачем разговаривали на улице? Не поверили?» «Странный визит», — подумал. «Непонятное отношение ко мне, но, по-видимому, участковый опытный. Не рубит с плеча, несмотря на невысокое звание. Не хватает подозреваемого и тащит в узилище». Спеша доложите в своем успехе. Наверное, так и надо сельскому участковому вести себя с местным населением, чтобы соблюсти интересы всех сторон. Но обстановкой на вверенном участке владеет. Узнал о новых жильцах в Красном селе, но не доложил по команде. А сначала навел справки. Сам посмотрел и поговорил. Теперь должен выяснить, как движется следствие. Поговорит с Шамраевым и примет решение. Стоит ли докладывать обо мне? Если будет принято решение начальством о моем задержании, то попытается не участвовать в этом, чтобы не настраивать против себя местное население. Поэтому он вел себя нейтрально в присутствии хозяев. Власть не показывал и от стопки отказался. По-видимому, у следствия нет улик против меня, а незаконные действия решиться не могут, не хотят или не позволяют Шамраю. После этого странного визита наша деревенская жизнь покатилась по-прежнему ровно. Мы с Мишкой обошли с все окрестные лесные озера и пруды. Мне нравилось сидеть с на берегу, глядя на поплавок и размышляя о своем. Иногда с нами отправлялись Мишкины друзья. Он быстро влился в мальчишеский коллектив, хотя в один из первых дней вернулся с распухшим носом, разбитым локтем и вываленный в пыли, Баба Тоня заохала и раскричалась, упрекая Мишку, местных пацанов и их родителей. Митрич, попыхивая сумокруткой, философски заметил. — Ничего, пацаны сами разберутся, вот мы бывало. За что тут же получил по спине грязной Мишкиной майкой поток упрёков и поспешил скрыться из глаз разгневанной супруги. Вообще было интересно наблюдать за взаимоотношениями стариков. Несомненно, главной в семье была баба Тоня, хотя Митрич часто в присутствии посторонних подчеркивал обратное и даже пытался командовать супругой, особенно выпившей. Она снисходительно наблюдала за петушившимся мужем, не противореча, но принимала решения сама и добивалась их выполнения. Митрич в молодости был ходок по бабам, и жена часто упрекала его за это. Он любил выпить, а выпив, часто становился агрессивным, за что получал от супруги. Не подавая вида, он все-таки побаивался разгневанной жены. Как-то пьяненький признался мне. — Представляешь, Андрюха, я как выпью, моя баба становится невыносимой и агрессивной. Так и норовит, а греть чем-нибудь, чё чем под руку попадется. Чё смеешься, несмотря на постоянные споры и даже ругань? Старейхи заботились друг о друге. Не знаю, это последствия любви или привычка, но баба Тоня подсовывала Дмитричу очки, которые он стеснялся носить прилюдно, лекарства, когда замечала его недомогание, или даже наливала стопку на утро для похмелья, хоть и недовольно бурчала при этом. Дед тоже старался чем-нибудь помочь, жене без просьбы и напоминаний. Баба Тоня казалась строгой и постоянно чем-то недовольной. Но под этой маской скрывалась добрая и отзывчивая натура. Она сразу взяла под опеку Мишку и постоянно баловала его чем-нибудь вкусным. Заметив, как пацан уплетает пельмени со сметаной, то стала часто баловать трудоемким блюдом. Даже решила зарезать курицу, чтобы приготовить куриный суп, который Мишка тоже любил. Мне пришлось признаться в отсутствии нашего родства и в своем решении взять под опеку парнишку, С тех пор ее внимание к сироте только усилилось, и даже появились предложения перевести его в Константиновскую школу. Какой бой пришлось нам с Мишкой вынести при переселении в другой дом? — Нечего ребенку в холодном доме делать! — категорично заявила баба Тоня. — Будет здесь жить! — Я с Андреем хочу! — буркнул Мишка, глядя из-под лоби на меня. Мы с Митричем благоразумно не вмешивались, к тому же мне не хотелось обижать гостеприимную хозяйку. Упрямый парнишка отстоял право ночевать со мной в отдельных случаях раннего подъема на рыбалку или за грибами. Баба Тоня преображалась при общении с подругами, улыбалась, шутила, и при этом ее лицо молодело. Она оказалась голосистой песенницей, когда она считала, что ее не слышат, часто напевала в полголоса, а в компании пела часто, с удовольствием и запевала первой. Одна же она пристала ко мне. «Андрей, спой что-нибудь! Не зря гитару привез!» С момента смерти Алёны я не брал инструмент в руки, считая, что, развлекаясь, оскорблю её память. А гитару сунул в машину при отъезде Мишка. Смутившись, отговорился. «Потом как-нибудь...» Мы с Мишкой продолжили утренние тренировки, только подъем для него был не позже девяти часов утра. Он бежал вокруг прудов, а потом занимался со мной гимнастикой, приемами борьбы... Растяжкой, силовыми упражнениями и боем с тенью. Как и в городе, к нам присоединились несколько его новых деревенских друзей. Однажды в группу попросились два старшеклассника. Один из них был почти с меня ростом. Так и у меня появился спарринг-партнер. Иногда за нашими тренировками наблюдал Митрич, попыхивая самокруткой. — Эх, скинуть бы мне гадков сорок, то я бы вам показал, — как-то высказался — Ты где так налопчился ногами махать и приемчиком? — тут же поинтересовался. — У нас проще дерутся. Кулаками или дрыны заграды выерут? — хмыкнул. — Сопротив кола сдюжешь? — Если припрет, — пожал плечами.